где-то в храме Алиандра. Она царственная царственной походкой зашла в его обитель, освещая пространство лучезарной улыбкой. «Что с твоим настроением, дорогая? Неужели оно у тебя сегодня есть?» — спросил он с победоносной улыбкой. «Как ни странно, но да!» — не стала отрицать она. «С чего бы, не подскажешь?» — спросил, чтобы услышать ответ. Какой интересный гамбит в твоем исполнении. Браво, Ландер! Она демонстративно похлопала в ладоши. «Моя дорогая, ты частенько меня недооцениваешь», улыбнулся он, подходя к богине ближе. «Да, мой друг, не ожидала. Ну что же, посмотрим, что будет дальше. Расставляй фигуры, мы давно не играли вместе», предложила богиня. Калистрата всегда сквозь пальцы смотрела на возможность ее созданий менять свою веру, переходя на сторону Алеандра. Но поступить так с королем? Ей показалось это любопытным, ведь Алеандр сам не догадывается о том, что раскачал чашу весов, и перевес может быть на стороне разрушения. «Глупая гусыня!» Подумал бог, торжествуя, что конец падшего близок.